Под конец своей исповеди Мирезо немножко сник, похоже, сообразив, что сболтнул лишнее, и теперь за мной нужен глаз да глаз, и с надеждой сказал: "Сегодня вечером праздник в вашей деревне, поэтому я попросил бы, если вы будете так любезны, разрешения быть сегодня в вашим спутником". Он потер руки и уставился на меня умоляющими глазами. "Ах ты, изыт коварный!" Добродушно, подумала я и самой широкой улыбкой, глядя на тайного агента, произнесла. О чём речь? С сегодняшнего утра уже несколько часов я удостоилась чести, и вы являетесь даже моей тенью, а не просто спутником. Так что тут и разговора быть не может, даже если бы я сказала вам нет, то от этого ничего бы не изменилось. Скорее всего, вы всё равно бы следовали за мной. Поначалу он слегка спешил, но потом согласился. «Да, вы правы, мадемуазель». И грустно одарил меня чистым и невинным взглядом младшего сына главного раввина. Когда мы вышли с пшеничного поля на луга и дошли до ближайшего пастбища, двое юных пастушков как раз обедали, наворачивая по целому батону хлеба и запивая его молоком. Нашему с Мерезо появлению они не очень-то обрадовались, поэтому сначала скорчили недовольные рожи. что, впрочем, не помешало вскоре сменить гнев на милость и приветствовать нас масляными ухмылками. Здорово, мальчики. Привет, подруга, ответил один из них, и пока я придумывала вопрос, обратился к своему товарищу. Роскошная тёлочка, правда? Вот с ней бы я оторвался по полной, хотя бы он в тех кустах. Ну ты загнул, братишка. У меня в башке звенит от твоих откровений. Разве можно так говорить о городской дамочке? Да и сёстре королевского егермейстера. Когда-нибудь тебе точно заряд дроби достанется в задницу, а ты её благодарного браца. Ладно, не конючь. Раз я неправду сказал. Да просто говорить надо умеете. Видишь, девчонка интереса не проявляет. Наверное, никак не поймёт. Э, слышь, подруга, Мой приятель хотел предложить тебе свои услуги. Но я лучше оттолкну и так, что тебе сразу станет в дамёк. Девчонки в деревне говорили, что ты городская стутька и ищешь сельской любви. Но ну, так мы не пройдём. Я имею в виду, я ты и этот оболтус Заремо. Что скажешь, а? Послушайте, это возмутительно. сообразил наконец, что к чему тайный агент. Я же без лишних слов шагнула к порянькам и подняла с земли чуть об потухшую палку. Неблагополучная молодёжь попробовала отшутиться, но неудачно. У меня уже был хороший опыт борьбы с летающими головами, а забоченные мальчики бросились в рассыпную, но далеко не ушли. Отвешивая крепкие удары, я уже во весь голос сыпала вполне обоснованными угрозами, тут же притворяя их в жизнь. Говорят, их жалостливые вопли разносились далеко по полям, заставляя вздрагивать жителей двух соседних деревень, креститься и шептать «Это наш волк на дневную охоту вышел, совсем залютовал собака!» Потом я слышала, что особо сердобольные люди сразу после этого создали фонд помощи голодающему соседу. Подразумевался, естественно, недоедающий сосед волк, для которого делались пожертвования в виде съестных припасов, оставляемых на пушке леса раз в три дня. к слову, их тут же разбирали радостные клошары, и с тех пор каторжника больше никто не видел собирающим пошлину за проход через мост. Но в целом мой поход за деревню прошёл безрезультатно, если не считать неожиданно завязавшиеся приятельские отношения с Миризо. Вернувшись обратно, мы застали деревню уже приготовлявшейся к предстоящему празднику. На площади, разноряженные цветами, Постепенно собирались не менее нарядные сельчане и сельчанки. Фургончик бродячих актеров был превращен в сцену с яркими цветными занавесками, подразумевающими кулисы. Кто-то бойко торговал фруктами и сластями, счастливые дети с визгом носились зад-вперед. У самого края площади, где росли и раскидистые деревья, было огорожено место для танцев, там же расставлялись столы. Из трактира, который сегодня переименовывался, доносились разные вкусни запахи. Миризо снова превратился в немого подсматривающего и подслушивальщика, то есть бескорыстно пакостивого соглядатая. Жаслин то и дело проходила мимо меня, высоко задрав нос, но вскоре сдалась. Похоже, я была единственной, кому она ещё не рассказала об очередном сверхважном происшествии, о котором она наверняка знала, как всегда, больше всех. Но Юженет, зачем я ещё на тебя дуюсь? Ведь оказалось, что ты действительно тут ни при чём. Защебетала она, так и кинувшись ко мне. "В чём?" спросила я, отступая на шаг. "Жан-Пьер действительно женится, но не на тебе". Приближайсь плотнее сообщила она тоном, не скрывающим радости от того, что мне, так же как и ей, не достанется этот деревенский покоритель сердец. "М-да". «Этот тип представлял собой редкостное сокровище, неоцененное, вероятно, только мной». «А на ком?» — вежливо полюбопытствовала я, думая, как бы поскорее от нее отделаться. «Надо было отыскать Алекса с агентом 013. Я же их целую вечность не видела. Часа четыре, не меньше». «На кривой Магдалень, этой толстухе, дочери нашего деревенского старосты Жака Коротышки», тяжело вздохнув, сообщила мне милая сплетница. «Может, это тоже неверная информация?» Предположила я, стараясь подбодрить девушку. «Все опять переменится, может, и свадьбы не будет». «Как и не будет? Я ведь уже шила платье специально к сегодняшнему дню и приготовила подарок невесте – медный таз, который я собираюсь надеть этой жирной свинье-магдалене на голову и постучать сверху!» Возбужденно поделилась со мной Жаслин. «Правильно!» – поддержала ее я. «К тому же...» «Медный таз – незаменимая вещь в хозяйстве!» «Я думаю, Магдалена все равно будет рада, он ей потом пригодится для варки варенья!» На лице Жаслин после моих слов отразились сомнения. А я, оставив ее в мучительных размышлениях, пошла к нашей гостинице. Подходя к ней, я увидела, что вывеску, знаменующую то, что здесь находится именно трактир баран и ворота, а не, скажем, козел и копыта, уже успели снять, а окна вымыты. До этого дня я думала, что стекла в них тонированные, а казалось, что нет. И это еще раз подтвердило тот факт, что человеку свойственно ошибаться. Зайдя внутрь, я не нашла-то моих товарищей, увидев только несколько вдрызг напившихся деревенских мужиков. Усадив за стол свинью, они пытались заставить ее пить из горла марочную вдову Клико, судя по этикетке. Особенно усердствовал местный кюре. Свинья упорно отказывалась, дико визжала от возмущения, вероятно, была большой трезвенницей и яростно вырывалась, пытаясь цапнуть благодетели за пальцы. Время от времени ей это удавалось, и по залу разносился крик укушенного, мало чем отличавшийся от визга свиньи. В общем, народ веселился вовсю. Я поднялась наверх. Какая-то необычная тишина. Вообще в гостинице жили не только мы втроём с котом и Алексом, но ещё с десяток постояльцев, как то школьный учитель, которому наведывался вечно нетрезвый звонарь, хирург, втихаря практикующийся на лягушках. Он резал их в своём номере, разделывал и тут же сам готовил и съедал, редкий гурман, поэтому он никогда не обедал внизу в трактире, питаясь только результатами своей деятельности. Остальные постояльцы торговали скотом, и эта деревня была, видимо, постоянным местом их дислокации. И говорите после этого, что женщины ненаблюдательны. Но сейчас, поднявшись до верхней ступеньки, я почувствовала какую-то смутную тревогу. Тишина полная, даже муха не прожужжит, несмотря на жаркий мушиный месяц и июль.